«Как обычно, господин советник», — сказал Фогель, удивившись. «Давайте-ка придумайте что-нибудь не как обычно», — сказал Андрей. «Кашу, что ли, рисовую с сахаром? Консервированные фрукты остались?» «Можно рисовую кашу с черносливом», — предложил сержант. «Давайте с черносливом. Воды выдайте утром двойную порцию и...» по плитки шоколаду. Шоколад остался? — Есть еще немного, — сказал сержант неохотно. — Вот и выдайте. — сигареты что, последний ящик? — Точно так. — Ну, ничего не поделаешь. Завтрак как обычно, а с послезавтрашнего дня сокращайте норму. Да, и вот еще что. Полковнику с сегодняшнего дня и впредь двойную порцию воды. — Осмелюсь доложить, — начал было сержант. — Знаю, — прервал его Андрей. — Скажете, что это мой приказ. — Слушаюсь. — Угодно господину советнику Анастасис. Куда — Куда? Андрей обернулся. В коридоре, покачиваясь на нетвердых ногах и придерживаясь рукой за стену, стоял совершенно раскисший сосна солдат, тоже в одних трусах и в ботинках. Виноват, господин сержант, промямлил он. Видно было, что он ничего не соображает. Потом руки его опустились по швам. Разрешите отлучиться в уборную, господин сержант. Бумага нужна. Солдат почмокал губами, пошевелил лицом. Никак нет, имеется. Он показал зажатый в кулаке клочок бумаги, видимо, из изенных архивов. Разрешите идти? Ступай. Прошу прощения, господин советник. Всю ночь бегают. а случается, что и просто так, под себя. Раньше хоть марганцовка помогала, а теперь вот ничего уже не помогает. — Угодно будет господин советник проверить караулы? — Нет, — сказал Андрей, поднимаясь. — Прикажете сопровождать? — Нет. — Останьтесь. Андрей снова вышел в вестибюль. Здесь было так же жарко, но воняло все-таки поменьше. Рядом бесшумно вырос немой. Слышно было, как на лестнице, этажом выше, оступается и шипит сквозь зубы рядовой Анастасис. — Не дойдет ведь до сортира. — На пол навалят, — подумал Андрей с годливым сочувствием. — Ну что, — сказал он вполголоса немому, — посмотрим, как гражданские устроились. Он пересек вестибюль и вошел в дверь квартиры напротив. Походно-полевой дух стоял и здесь, но армейского порядка уже не было. Пригашенная лампа в коридоре тускло освещала сваленные кое-как приборы в брезентовых чехлах вперемешку с оружием, грязный рюкзак с развороченными внутренностями, брошенные у стены манерки и кружки. Взявши лампу, Андрей шагнул в ближайшую комнату, и сейчас же ему под ноги попался чей-то ботинок. Здесь спали водители, голые, потные, распростертые на мятом брезенте. Даже простыни не постелили. Впрочем, просто не были, надо думать, грязнее всякого брезента. Один из водителей вдруг поднялся, сел, не раскрывая глаз, зверски поскреб плечи и проговорил невнятно. «На идем, а не в баню. На ход, понял». Вода желтая, под снегом желтая, понял? Еще не договорив, он снова обмяк и повалился на бок.